двадцать шестое, лет, Менло парк, Калифорния, д в у х т ы с я н ы й год, Аша. Аша заходит в офис школьной газеты Harper School Bugle раньше времени. В этом помещении без окна о она проводит большую часть своего обеденного и прочего свободного времени. Девушка садится за стол вместе с Кларой, редактором. И миссис Джансен их консультантом достает блокнот и карандаш, аша так и не смогла привыкнуть ни к шариковой ручке, ни к фломастеру. Ее смущает, что их невозможно стереть, словно за написанным сжигаются все мосты и нет пути назад. Так произносит Клара. Давайте пробежимся по статьям, которые идут в юбилейный выпуск в честь столетней годовщины школы в следующем месяце. Этот выпуск получат все наши выпускники. Аша, Аша выпрямляется на стуле. Ну, в свете грядущего юбилея я подумала, что нельзя не уделить внимания истории. Как мы все знаем, свое состояние этой школе передала Сьюзен Харпер. Девушка видит, что Все сидящие за столом откровенно скучают. Они, как и сама Аша, уже давно знают про Сьюзен Харпер все, но состояние досталось ей от мужа Джозефа Харпера, владельца компании United Textiles, крупнейшего в стране производителя текстиля. Так получилось, что около десяти лет назад у них возникли сложности с профсоюзами United Textiles. Перевела производство за границу. Сейчас большая часть ее заводов находится в Китае и активно эксплуатирует детский труд. Она делает паузу, чтобы добиться нужного эффекта. Десятилетние дети работают на фабриках по 12 часов в сутки вместо того, чтобы учиться в шикарных школах вроде нашей. Закончив, Аша начинает грызть кончик карандаша и с удовлетворением о т м е ч а е т что никто из присутствующих уже не скучает. Клара вставляет свое слово: "Не думаю, что это подходящая тема, Аша, тебе не кажется? На самом деле нет, не кажется. Я думаю, мы должны знать историю своей школы и то, откуда берутся деньги на все это". Она жестом обводит комнату. Они берутся от наших родителей, бормочет другая ученица, аша невозмутимо продолжает. Нас всегда учат думать о мире вокруг, и эти детишки в Китае тоже часть окружающего мира. Мы обязаны добиваться правды. Разве не в этом заключается с у т ь журналистики? Или вы считаете, что мы должны быть цензорами сами себе? Миссис Джонсон медленно выдыхает и произносит: "Аша, давай обсудим это у меня в кабинете завтра после обеда". Ее тон ясно дает понять, что это не предложение. Ну, ты спросила р о д и т е л й насчет вечеринки в субботу? Рита коленом посылает Аше футбольный мяч. Аша вздыхает. Нет, папа всю неделю работал до поздна. Она отбивает мяч. Смотрит, как он взлетает ввысь, снова ловит его. Он строг к таким вещам, говорит, что не видит смысла во всех этих вечеринках и почему мне нельзя просто повеселиться, как любому нормальному человеку в шестнадцать лет. Ты знаешь, Аша, мой папа тоже никуда не пускает меня по выходным. Маниша вторая девочка и н д и а н к а из ашиного класса. Перехватывает мяч и продолжает с нарочито индийским акцентом, подняв вверх указательный палец. Только если это необходимо в образовательных целях. Обе смеются, и Маниша бросает мяч обратно Аше. Особенности культуры пожимает плечами Маниша. В раздевалке девушки быстро переодеваются в школьную форму и толпятся возле зеркала. Чтобы убедиться, что хорошо выглядит, Аша борется со своими густыми черными волосами, пытаясь собрать их в конский хвост, но резинка рвется и щелкает ее по пальцам. Оу, вот дерьмо! Девушка качает головой, достает из рюкзака небольшую косметичку и идет к зеркалу подкрасить ресницы тушью. Боже, Аша, тебе же вообще не нужна косметика! Замечает одна из школьниц, которая уже несколько минут не может оторваться от зеркала. Да уж что угодно бы отдала за такие глаза. Они очень необычные. Это тебе от мамы или от папы такие достались? – спрашивает другая девочка. Аша напрягается. Не знаю, – отвечает она. Мне кажется, глазами я пошла в одну из бабушек. с п ы л а ю щ и м лицом она отворачивается от зеркала и подходит к своему шкафчику. Я понятия не имею, от кого мне достались мои необычные глаза. Хочется закричать Аше. Только самые близкие подруги знают о том, что она живет в приемной семье. Остальным она предоставляет возможность делать собственные предположения, поверить в то, что она могла появиться естественным путем. У папы индийца и мамы американки несложно. Именно это всегда спасало ее от лишних объяснений. А ш е не хочется делиться своей историей с этими любительницами покрутиться перед зеркалом? Интересно, позавидовали бы они черным волосам на ногах? которые с каждым днем делаются все заметнее, или с м у г л ы й кожи, к о т о р а я даже с кремом от загара темнеет через десять минут пребывания на солнце. О, аша, ты такая необычная! Откуда-то сзади до нее доносится тихое передразнивание. Обернувшись, аша видит Манишу, которая с улыбкой закатывает глаза. Пойдем. Хочешь замороженного йогурта? Маниша направляется к двери. Конечно, отвечает Аша. Меня бесит, когда люди называют нас необычными, говорит Маниша, выйдя из раздевалки. Я к тому, что п о е з ж а е т е вы во Фримонт и увидите, что ничего необычного нет. Там индицы повсюду. Девочки садятся на скамейку возле небольшого магазинчика, держа в руках по стаканчику замороженного йогурта. Проглотив очередную порцию ванильно-шоколадной смеси, подружки продолжают болтать. Возле нашего дома есть магазин мороженого, говорит Маниша. Там продают мороженое с паановым сиропом, очень хорошее, по вкусу как настоящий паан. Тебе надо как-нибудь попробовать. Аша просто кивает и продолжает есть. Она не знает вкуса паана, поскольку пробовала его всего раз в жизни. Папа о д а в а л ей это лакомство, когда она была еще совсем маленькой. Ты пробовала замороженный паан в Индии. Прошлым летом мы с двоюродными братьями и сестрами каждый вечер ходили за ним. Потом не отвяжешься, обязательно попробуй, когда поедешь в следующий раз. По всей видимости, м а н и ш е не нужен ответ, за что Аша ей только благодарна. Так девушке не придется признаваться, что она не была в Индии, или придумывать о б ъ я с н е н и е почему. Она помнит, что отец ездил туда пару раз, когда она училась еще в начальной школе, когда родители, решив, что дочь уже спит, обсуждали, не взять ли Кришну н а девочку с собой. В конце концов они сошлись на том, что Аше не стоит так долго пропускать школу. Каждая поездка начиналась с того, что они с мамой отвозили отца с двумя огромными чемоданами в аэропорт. Один из чемоданов был забит гостинцами и подарками из Америки. Потом к а ж д ы е несколько дней через помехи международной телефонной связи они слышали голос отца. Когда спустя две недели он возвращался, один из чемоданов был забит чаем и специями, сандаловым мылом и яркой одеждой для аши. Каждый раз в чемодане была блуза с росписью в технике батик или красивый платок с вышивкой для матери. Мама складывала эти вещи на свободные полки в гардеробе. Как только чемоданы выдворяли на их обычное место в подвале, жизнь семьи возвращалась в привычное русло. Маниша встает, собирая с ь и д т и обратно. Слушай, а ты едешь на Раз Горба в следующие выходные? спрашивает она Ашу. Не помню, чтобы я тебя там видела. Там всегда столько народу. э, -э Нет, я не бывала там, отвечает Аша. Мне кажется, мои родители не особо интересуются такими вещами. н о тогда они единственные такие родители и н д и й ц ы во всей Северной Калифорнии. Маниша улыбается и выбрасывает пустой стаканчик в урну. Тебе надо побывать там. На самом деле это очень весело. Это, пожалуй, единственный вечер в году, когда папа разрешает мне приодеться и потанцевать с друзьями в выходной. Понимаешь? Аша снова кивает. Но она ничего, Шеньки, не понимает из того, о чем говорит Маниша. Нам надо поговорить о твоей успеваемости. Тон матери совершенно серьезен. Аша отрывается от ужина, отец смотрит на дочь, сложив руки перед пустой тарелкой. Да, снова высший бал, а плюс по английскому. Правда, мной можно гордиться, говорит Аша. Аша, у тебя Б по математике и С по химии. Спрашивает мать, что происходит. Твои оценки стали хуже с тех пор, как ты начала пропадать в этой школьной газете. Может, пора вернуться к учебе? Да, я согласен с мамой. Вступает в разговор отец, энергично кивая головой. У тебя сейчас решающий год. Школьные оценки очень важны для поступления в колледж. У тебя не должно быть никаких Б и С. Ты же знаешь, какой конкурс в хороших университетах. Вот уж важное событие, отвечает Аша. У меня всегда были все А, просто один неудачный семестр. В любом случае, как закончится этот год, я больше не буду брать математику или химию. Аша снова начинает внимательно изучать тарелку. Что ты хочешь этим сказать? недоумевает отец. В его голосе слышны столь явные ноты разочарования, что а ш а внутренне содрогается. Тебе еще два года учиться в старшей школе, а такие оценки могут сильно понизить твои шансы на поступление. Пора взяться за ум, а ш а Речь о твоем будущем. Отец с шумом отодвигается от стола, будто ставит точку в этом споре. Смотри, еще не поздно понабрать хороших оценок в этом году, говорит мама. Я могу помочь тебе с химией, или мы можем нанять репетитора. Мать обеими руками берется за столешницу, словно чувствует, что вот-вот разразится буря. Мне не нужен никакой репетитор, и я абсолютно не нуждаюсь в твоей помощи, бросает Аша, специально подбирая слова, чтобы побольнее уколоть мать. Все, что я от вас слышу, это оценки и учеба. Вам совершенно нет дела до того, что интересует меня. Мне нравится работать в редакции, и у меня это хорошо получается. Я хочу проводить время с друзьями, ходить на вечеринки и быть обычным подростком. Почему вы этого не понимаете? Почему вы никогда меня не понимали? Она переходит на крик и чувствует, что у нее стоит ком в горле. Милая, обращается к Аше мама, мы любим тебя и желаем тебе только самого лучшего. Вы всегда так говорите, но это неправда. Вы не желаете для меня лучшего. Аша встает из-за стола, отходит спиной и прижимается к стене кухни. Вы даже не знаете меня. Вам всегда хотелось, чтобы я соответствовала идеальному образу ребенка, который вам был нужен. Вы просто переселили меня в свою маленькую иллюзию, но меня вы не видите, вы не любите меня. Вам надо, чтобы я была похожа на вас, но я другая. Во время своей тирады ашанистово мотает головой. Вот в чем правда. Может быть, если бы вы были моими настоящими родителями, вы понимали и любили бы меня такой, какая я есть. Девочка чувствует, что дрожит. А ладони становятся влажными. Ей кажется, будто в ее тело вселился кто-то чужой, кто заставляет ее произносить все эти ядовитые слова. Ни пустой взгляд отца, ни слезы на щеках матери не могут заставить ее остановиться. Почему вы никогда не рассказывали мне о настоящих родителях? Вы боитесь, что они любили бы меня больше, чем вы? Аша, мы уже говорили тебе, дрогнувшим голосом отвечает мама. Мы ничего о них не знаем. Тогда в Индии была такая система. А почему вы никогда не возили меня в Индию? Все дети индийского происхождения, которых я знаю, постоянно ездят туда. В чем дело, пап? Тебе за меня стыдно? Я недостаточно хороша для вашей семьи? Аша в упор смотрит на отца, который не отрывает взгляда от своих рук, сжатых в кулаки настолько крепко, что побелели костяшки пальцев. Это нечестно. Теперь и Аша не может сдержать слез. Все знают, кто они и откуда. Я же не имею об этом ни малейшего представления. Я не знаю, откуда у меня эти глаза, которые замечает каждый встречный. Мне непонятно, как быть с этими ужасными волосами. Аша кричит, держа себя за волосы. Я не понимаю, почему. Я помню все слова из семи букв в с к р е б л е но не могу запомнить периодическую систему. Мне просто нужно знать, что где-то есть кто-то, кто меня понимает. Она уже рыдает во весь голос, вытирая нос тыльной стороной руки. Лучше бы меня вовсе не было хлещет словами Аша. Боли потрясения, отразившиеся на лице матери, приносят Аше удовлетворение. Лучше бы вы никогда меня не удочеряли, тогда я не стала бы большим разочарованием для вас. Аша уже вопит, испытывая непривычное удовольствие от того, что мать тоже начинает кричать. Хорошо, Аша, но я по крайней мере старалась, я хотя бы пыталась стать тебе матерью, в отличие от тех людей в Индии, которые бросили тебя. Я хотела ребенка, и я была с тобой, Аша. Каждый божий день говорит мать, сопровождая каждое слово отстукиванием постолу, больше, чем отец, больше, чем кто-либо другой. Неожиданно голос матери опускается до хриплого шепота: "Я хотя бы хотела, чтобы ты была у меня". А ш а с ползает вниз по стене, ложится на бок и рыдает, уткнувшись лицом в колени. В этой кухне, где проходили ее дни рождения, где в ее честь пекли печенье, в самом сердце ее единственного на свете дома... она чувствует себя такой одинокой и лишней, какой не чувствовала себя никогда в жизни. Несколько минут все хранят молчание. Наконец а ш а поднимает голову, ее лицо залито слезами, а светлокарие глаза покраснели. Просто это неправильно, тихо произносит она, х л ю п а я носом. Я провела шестнадцать лет, ничего не зная. И задавая вопросы, на которые никто не может ответить, я не чувствую себя на месте, ни в этой семье, нигде либо еще, как будто во мне не хватает какой то части. Неужели вы не понимаете? Она глядит на родителей, пытаясь отыскать на их лицах хоть намек на то, что ее старания попробуют облегчить. Мать уставилась в стол, отец закрыл глаза. о п е р е в и й с ь лбом на руку, его лицо неподвижно, только ж и л в а к и ходят туда-сюда под скулами. Никто из них не смотрит на Ашу. Схлипывая, Аша поднимается с пола и бежит наверх в свою комнату. Захлопнув дверь и заперев ее на ключ, она бросается на кровать и рыдает на стеганом одеяле в белом кружевном пододеяльнике. Когда она приходит в себя. В комнате уже темно, а небо за окном стало темно серым. Аша открывает нижний ящик прикроватной тумбочки, достает оттуда маленькую квадратную шкатулочку из белого мрамора и кладет ее перед собой. Она проводит дрожащими пальцами. по геометрическому орнаменту, вырезанному на тяжелой крышке. Эту шкатулку отец купил на блошином рынке, когда ей было восемь лет. Он сказал, что она напоминает ему об Индии, об рельефах на стенах Тадж-Махала. Аша снимает крышку и достает из шкатулки несколько сложенных записок. Бумага тонкая и потертая на сгибах из-за того, что записки неоднократно читали и перечитывали. Аша достает тонкий серебряный браслет, хранящийся под записками на дне шкатулки. Он потерял форму и п о т у с к н е л В него едва проходит самая широкая часть ладони, но Аша умудряется его надеть. Она сворачивается в позу эмбриона, обхватив и прижав к груди большую отороченную кружевом подушку и закрывает глаза. Девочка лежит в своей комнате в сгущающейся темноте и слушает голоса родителей внизу. Последнее, что она слышит, прежде чем уснуть, это звук захлопнувшейся входной двери.